Давай поиграем. Выбери аудиосказку и попробуй её пересказать. Осторожно, огонь. Как нужно обращаться с огнём? А что ты будешь делать, если что-то на плите приготовилось и тебе хочется есть? Никого нет дома. Для чего нужна розетка? Ты будешь её трогать? А как надо поступать, когда у тебя что-то болит? Ой, ошибся. Как правильно скатываться с горки? А как ты съезжаешь с горки? Внимание, дорога. Что нужно делать, когда на светофоре появляется красный человечек? А когда зелёный? Как ты переходишь дорогу? Расскажи. Пристегни те ремни. Как надо себя вести в транспорте? Как ты ведёшь себя в автобусе, троллейбусе или трамвае? Расскажи. Опасно, незнакомец. А что ты делаешь, чтобы не отстать от родителей на улице? Можешь назвать свой адрес? Книгу озвучила Инга Брик.